Джесс, у меня болит горло, на лбу выступил маслянистый пот. Я оглядываю высокий потолок надо мной и пытаюсь понять, где нахожусь. Теперь я вспоминаю, как прошлой ночью добралась сюда. Ту сцену во дворе пару часов назад. Ещё не рассвело, так что после этого я вернулась в постель. Не думала, что смогу заснуть, но, должно быть, всё-таки задремала. Однако я не чувствую себя отдохнувшей. Всё тело болит, будто я с кем-то дралась. Наверняка я дралась во сне. Один из тех кошмаров, от которых ты с облегчением просыпаешься. Постепенно возвращаются обрывки воспоминаний. Я пыталась попасть в запертую комнату, но руки не слушались. Кто-то, быть может Бен, кричал мне, чтобы я не открывала дверь. Ни в коем случае не открывала дверь. Но я знала, что должна открыть. У меня нет другого выбора. И вот, наконец, дверь открылась, и я вдруг поняла, что он был прав. О, почему я его не послушала? Потому как то, что оказалось за дверью... Сажусь в постели. Проверяю свой телефон. Семь утра. Никаких сообщений. Новый день, а от моего брата по-прежнему нет никаких известий. Я набираю его номер, сразу включается автоответчик. Снова прослушиваю голосовое сообщение, инструкцию для меня. Просто позвони в звонок. Я буду ждать тебя. И на этот раз я замечаю странность, будто что-то обрывается в конце. Тревога усиливается. Я иду в гостиную, открываю ставни, пуская серое утро. При дневном свете комната еще сильнее напоминает музей. Можно разглядеть парящие в воздухе пылинки и в глаза бросается то, что я пропустила прошлой ночью. На паркете, примерно в метре от входной двери, большое светлое пятно. Я сажусь на корточке и изучаю его. В нос бьёт запах. Странный запах. Я уловила его ещё прошлой ночью. Он проникает в лёгкие и дерёт горло. Обжигающий ноздр химический привкус. Отбеливатель. Но это ещё не всё. В щели между половицами что-то застряло. Я вижу, как оно поблескивает в холодном свете. Я пытаюсь вытащить его пальцами, но оно крепко застряло. Я беру пару вилок и стараюсь поддеть предмет. В конце концов, у меня получается. Сначала показывается длинная позолоченная цепочка, затем кулон. Изображение святого в плаще с посохом в руках. Святой Христофор Бена. Я ощупываю свой кулон. Никогда не видела Бена без этой подвески. Думаю, он никогда его не снимал, потому что тот достался ему от матери. Это одна из немногих вещей, которые у него сохранились от неё. Может быть, во мне говорит чувство вины, но я подозреваю, что Бен более сентиментален в подобных вещах, чем я. Во всех делах, связанных с мамой. И вот ещё. Цепочка порвана.